Глава 14 «Как ты думаешь, Василий Никитич, великий князь все еще в Уфе находится или уже несется, сломя голову, к Екатеринбургу?» Брелкин выглянул в окошко быстро ехавшей кареты, внимательно разглядывая пыльное облако, появившееся в поле его зрения, когда карета чуть наклонилась на повороте. «Мы никак не можем его догнать. Это, знаете ли, можно за знак свыше принять. Может, нам и не следует его догонять?» Это в тебе, Иван Ануфревич, старческое брюжание знак подает, что такие путешествия уже не для таких старых перешников, как мы с тобой. Да что ты там такого оглядел, Просто не отрипнешь от окна. Татищев раздраженно посмотрел на своего спутника. За эти дни они настолько надоели друг другу, что с трудом держали себя в рамках приличней, не начиная ссориться по пустякам. «Да сдаются мне, что кто-то нас нагоняет, не щадя коня». Задумчиво ответил Брылкин, не отреагировав на подначку Татищева про старых перешников. «И дай-то бог, что это не разбойники какие!» «Вот что, Василий Никитич, давай-ка вооружимся, чтобы в случае нападения преподать этим Татям хороший урок, такую, чтобы до конца жизни запомнили!» «Это ты, Иван Ануфриевич хорошо подметил. Уж позволить себя грабить безнаказанно, это совсем последнее дело!» И Татищев вытащил из-под сиденья коробку, в бархатном внутри которой хранился прекрасный пистолет, вместе со всеми принадлежностями для заряжания. Руки помнили, как это делается. И Татищев принялся оснащать пистолет, практически не глядя на то, что он делает. Брылкин, сидевший напротив, деловито снаряжал уже второй пистолет, первый, заряженный, лежал рядом с ним на сиденье. Облако приближалась приближалось к карете. Возница, увидев то же, что и Брылкин, Решил уйти от явной погони и хлестнул лошадей, которые понеслись с удвоенной силой. Начало болтать, как на корабле в шторм. «А ну не гони, окаянный!» – заорал Брылкин, умудрившись несколько раз стукнуть кулаком в стенку карета, чтобы возница его услышал. «Запарю, сволочь!» Если возница и услышал его окрик и стук, то предпочел сделать вид, что все оботонуло в грохоте копыт. Ситуация стала абсурдной в том плане, что пассажиры рисковали не дожить до встречи с предполагаемыми бандитами и свернуть шеи, находясь в карете. Татищев сумел открыть окно, высунуть в него руку с зажатым пистолетом и выстрелить в воздух. Вот этот звук возница прекрасно услышал. Как услышали его кони, которые хоть и испугались, но вместо того, чтобы нестись еще быстрее, внезапно сами без понукания замедлили шаг, а затем встали, слегка подрагивая от усталости и пережитого страха. «Вот паразит какой!» Татищев помог сесть на сиденье упавшему на пол Брылкину и выпрыгнул из кареты на улицу, прихватив с собой один из заряженных пистолетов обер-прокурора. «Ты что, козел безрогий, угробить нас с Иваном Ануфриевичем захотел! Да и лошадей едва не загнал! Самого самого в оглоблю впрягу будешь тянуть карету до самой Уфы, паскудник!» Крича, Татищев размахивал пистолетом и не давал вознице оправдаться. Наконец возница сплюнул и ткнул пальцем куда-то за спину с сыриной Татищеву. Только тогда Василий Никитич услышал топот копыт. Судя по звуку, к нему приближалась одна лошадь. А так как разбойники предпочитали не нападать в одиночку, то Татищев, почти не опасаясь, повернулся к остановившемуся коню и спрыгнувшему на землю всаднику, который быстрым шагом подошел к нему, удерживая на голове треуголку, которая так и норовила слететь из-за внезапного порыва ветра. Увидев, что Татищев держит в руке пистолет, всадник остановился и поднял голову, чтобы Василий Никитич смог его рассмотреть. «Ты бы пистоль опустил, Василий Никитич!» Приятный баритон показался Татищеву знакомым. Прищурившись, он внимательно оглядел мужчину с ног до головы и опустил оружие. «Петр Иванович, ты ли это?» Из кареты вылез Брылкин, тоже держащий в руке пистолет, перевел взгляд на Татищева и негромко выругался. «Вот же, панин, сукин сын! Из-за твоей торопливости мы тебя приняли за люхого человека, а наш возница и вовсе решил нас угробить, когда пыль тобою поднимаемую углядел!» С этими словами Брылкин отошел подальше от кареты и разрядил пистолет, выстрелив в воздух. Его примеру последовал Татищев. Возница, быстро поняв, что они собираются делать, заранее принялся успокаивать лошадей. Его примеру последовал панин, Но, несмотря на их усилия, лошади все равно вздрогнули и переступили с ноги на ногу. Когда же оружие было разрежено, татищи с Брилкиным вернулись, и оберпрокурор вперил в панина суровый взор. «И куда же ты так нёсся, Пётр Иванович, что нас так перепугать сумел?» «Нёсся я потому, что подумалось мне, будто кони ваши понесли. Слишком уж резво вы от меня убегать начали», — хмыкнул молодой офицер. «Только вот едва пулю не получил за доброту свою и желание помочь ближнему, оказавшемуся в беде». «Хой ли?» – насмешливо перебил его Татищев. «А не с тем ли предь такая у тебя открылась, Петр Иванович, что думал ты, будто при лестницу какую спасать будешь, а не двух ворчливых государевых слуг?» «Да не смущайся ты так. О твоих лямурах уже не то, что весь Петербург шепчется. Уже вся Российская империя обсуждает». Уже даже брату приходится оправдываться перед государыней, когда самые изощренные слухи до нее доходят». Навето это всё, Василий Никитич?» – насупился Панин. «Конечно, Петенька, навето, А как же?» – хмыкнул Брылкин. «Так что тебя занесло так далеко от салонов?» «Почитай, до Уфы уже доскакал. Небось скоро уже увидим разгневанного мужа-рогоносца, от которого наш возница тоже станет убегать, за Татя Страшного приняв». «Ивон Ануфриевич, ну что, вы право!» Панин, уже красный как свекла, пытался оправдаться от насмешек двух уже немолодых мужчин, которые насели на него с двух сторон. Даже его лошадь успокоилась и, как ему показалось, с интересом прислушивалась к разговору. «Никто за мной не гонится. Послание я везу великому князю. Ответ на его прошение, Сенаду и Ее Величеству, Государине Елизавете Петровне». «И о каком прошении идет речь?» Брылкин тут же перестал ёрничать и пристально посмотрел на Панина. «Ежели это секретная информация, то лучше не говори. Но если ничего секретного нет, то у вас стариков». «Да какие вы старики! Нашли стариков!» Панин сдвинул треуголку со лба и протер испарину. Осень стояла на редкость тёплая и сухая, словно сама погода благоволила путешественникам. И нет никакого секрета в том, что его высочество еще из Тула послал прошение о том, чтобы производить временную ротацию, как он назвал весьма емко, смену губернаторов и градоправителей. Что мол, ему виднее со стороны, кто больше куда подходит. Но так как такие решения один он принимать неуполномочен, да и не пойдет на такое, то просит дать ему полномочия временно менять людишек, а то его всевременно временно назначать на должности, ежели Андрей Иванович, который с ним поехал, чтобы хозяйство свое проверить, крамолу какую обнаружит и арест провинившегося произведет. Ну и бумаги направит к государыне на рассмотрение, или она утвердит его назначение, или не утвердит, тогда грамоты соответственные отошлет, да ему экземпляр для ознакомления. Вот утвержденные полномочия и везу. «Надо даже Умно поступает! Осторожничает великий князь! задумчиво проговорил Брылкин. «Но пролом не прет. Интересно, он сам свои мысли озвучивает, или же все-таки этот Штэлен, да прибившийся откуда-то крибы, его устами говорят?» «Я разговаривал с его высочеством». Татищев поморщился, вспомнив этот разговор и насмешливый, совсем не юношеский взгляд Петра Федоровича. «И вот что я могу тебе сказать, Иван Ануфревич». Пётр Фёдорович, естественно, прислушивается ко мнению своего окружения. Но все его решения иной раз и вразрез могут идти с их мнением. Но они только зубы сжимают и не противятся его воле. Да что уж там, если волчара этот Ушаков из его рук едва ли не ест, то что о других говорить? А уж Ушаков еще при Петре Алексеевиче начинал, и редко когда не ту сторону выбирал. Да и то умудрялся быстро доверие вернуть. Андрей Иванович нюх на это дело. Так что делай выводы сам, а я-то свои уже сделал. Не просто же так мы с тобой в Уфу поехали. Ладно, отдохнули и будет, нарушил воцарившееся молчание Брылкин. Полезай в карету, Василий Никитич, а то мы никогда до Уфы не доедем, а доедем, так окажется, что Петра Федоровича и нет там уже. Что со мной, Гертруда? Что со мной не так? Мария упала на разобранную постель и уткнулась в подушку, которая все еще хранила запах ее мужа. Пётр уже покинул ее, а она сама долго не могла встать, потому что чувствовала недомогание. Когда же Гертруда пришла, чтобы сменить простыни, как она делала это каждое утро, то обнаружилось, что причина недомогания Великой Княгини в женских днях, которые она уже ненавидела лютой ненавистью, потому что они означали, что она снова не смогла понести ребенка. «Может быть, вы еще слишком молоды, чтобы забеременеть?» Гертруда прекрасно понимала причину расстройства своей молодой госпожи, но тем не менее благодарила Богородицу за то, что та отодвигает момент зачатия. Потому что не все женщины выживали при родах, а с недавних пор у нее грудь сжимала от плохих предчувствий. Хотя, скорее всего, она себя накручивала и сама понимала это, но справиться со своим чувством не могла. «Молодость никогда не была отговоркой для неспособности обеспечить трон наследникам», Мария подняла бледное лицо от подушки. «Я не могу так навредить Петру». «А что вы можете сделать, ваше высочество? Что? Если Господь не дает пока вам ребенка, значит так надо. И потом, вы подумали, что в этой поездке может случиться много всякого? Будет лучше, если вы скинете дитя?» Гертруда раздраженно встряхнула платье. «Нет, не лучше». Мария встала с отвращением, глядя на кровавое пятно. «С этим надо что-то делать. Я не могу все время сидеть в своих комнатах и носа не показывать наружу». Ну, так делают все знатные дамы». Гертруда сочувственно посмотрела на Марию. «А что делают незнатные дамы? Ведь та же служанка не может не пойти работать из-за женских недомоганий». «Ваше Высочество!» «Ну зачем вам знать это?» Гертруда сложила руки в молитвенном жесте. «Что за неугомонная девчонка? Да еще и великий князь только и делает, что поощряет жену, а не велит, как многие мужчины его положение, не лезть в мужские дела». «Что значит зачем?» «Чтобы не стать затворницей собственного тела. Раз я не в состоянии зачать дитя, то должна как-то по-другому помогать моему супругу, а не сидеть в четырех стенах, стеная о тяготах женской доли». Мария решительно накинула на себя тяжелый парчёвый халат и подошла к двери. «Мне нужно, чтобы кто-нибудь передал его высочеству, что я хочу с ним поговорить», обратилась она к гвардейцу, охранявшему дверь в ее временные покои. «Как прикажете, ваше высочество?» И гвардейец кивнул второму, стоящему вместе с ним на часах. Второй гвардеец подвинулся так, что перекрыл полностью проход к двери, в то время как тот, к кому обратилась Мария, Быстро пошел искать его высочество, чтобы передать слова княгине. «Вы хотите говорить о таких вещах с мужем?» Гертруда прижала руки к рту. «Вы с ума сошли, ваше высочество? А с кем мне еще говорить, если ты со мной говорить отказываешься?» парировала Мария, меряя шагами комнату. «Но вы понимаете, что говорить о таких вещах с мужчинами – это просто немыслимо! Просто немыслимо!» О чем говорить с мужчинами немыслимо. Дверь открылась неслышно, и голос Петра стал для обеих женщин полной неожиданностью. Гертруда, выйди. Глядя на мужа, тихо приказала Мария. Но ваше высочество. Вон, пойди! Мария даже слегка повысила голос, все еще глядя на мужа, и не обращая внимания на бледную Гертруду, которая сделала книксен перед Петром и выскочила из спальни. «Что случилось?» Пётр нахмурился и смотрел на нее с беспокойством. Мария не знала, с чего начать, внезапно осознав, что ее браворная смелость куда-то делась, и сейчас Мария испытывала неловкость. Почти минуту она молчала, затем подошла к кровати и откинула одеяло, продемонстрировав простынь, которую Гертруда так и не успела сменить. «Вот!» Она указала на простыни рукой. «Понятно!» Пётр продолжал хмуриться. Так что нельзя со мной обсуждать? С утра у меня снова состоялся непростой разговор с Таймасом Шаимовым, которому я пытался внушить мысль, что если башкиры будут не просто кого-то пасти на обширных пастбищах, которые подвергаются постоянным нападкам со стороны различных личностей, а конкретно разведут танкорунных овец и баранов, то никто их с земель сгонять не будет. Особенно если они еще поставят там несколько мануфактур, на которых шерсть будут перерабатывать, в отличного качества с окно. Если они сами начнут лошарить и продавать их каждому, кто красиво говорить начнет, то могут вполне обогатиться. К концу визита башкирского Тархана я пообещал за свой счет отправить парочку самых умных и ответственных башкир в Англию, чтобы они посмотрели, как все должно быть устроено, и принять уже решение о том, а кто они такие. Кочевой народ без особых обязательств или полноправные члены российского общества. А в ответ на его бурчание я указал на Тевкелева и спросил, а чем, собственно, башкиры от татар отличаются. На этот вопрос он ничем не смог мне ответить. Я добавил, что если они согласятся попробовать, то Уфа превратится в центр земель башкир, а в перспективе – центром губернии. И что здесь будут сформированы воинские части, возможно, что и из башкир, которые не увидят себя в роли заводчиков скота, в роли заводчиков лошадей или кавалерии, и в роли работников мануфактур. Тогда он попросил время, чтобы все обдумать. Я ему дал сутки, потому что дольше торчать в Уфе я был не намерен. Как только Шаимов убрался, пришёл Неплюев и нудно начал спрашивать о том, что я собираюсь с ним делать. Я его послал, потому что ничего я пока не решил, слишком много вопросов скопилось, и флот надо все таки поднимать и здесь обустраиваться. Все зависело теперь от ответа Башкир. Если они согласятся и согласятся полностью соблюдать российское законодательство, то у меня высвободятся нереализованные промышленники для освоения Африки. Вот там им будет где развернуться. Надо бы флема напрячь, чтобы не расслаблялся и ускорился в изучении различных заболеваний и мер борьбы с ними. Особенно меня интересовали чума, малярия и холера». Когда мы уезжали, я дал ему строгий наказ к моему возвращению разработать адекватные меры профилактики от завоза и распространения этой заразы. Антибиотики пока не придумали, и еще долго не придумают. Просто нет таких возможностей пока. Хотя нужно подтолкнуть химиков, чтобы они совместно с физиками о новом оборудовании подумали. Но это в перспективе, а пока мы можем только не допустить эти бичи всех народов». С ОСПО и всё более-менее нормально идет. Флем даже уговорил нескольких гостящих у Елизаветы принцесс прививку сделать. Как уж он их уговаривал, я не в курсе. Но дело он свое сделал. А в России, после того, как он все таки упросил Елизавету привиться, это становилось модным трендом. Тем более, что слухи о тюрьме, где он проводил испытания, просочились в массы. Но тут я помог, каюсь. Сам статейку в газету тиснул. Под псевдонимом «Карл Бахман». Но и провокационные вопросики в конце, по типу А что это мы, хуже каких-то зэков? Почему их новой штукой обезопасили от страшной оспы, а народу даже не предложили? Такое всегда работает, во все времена и в любой стране мира. Я открыл свою амбарную книгу, которую таскал с собой и сделал пометку о расширении периодических изданий, включая различные губернские новости, куда будут обязаны впихивать нужную нам информацию. «Но что мне делать со связью-то? Кто у нас со всякими волнами работает? Де Аламбер? Вот пускай звуковые волны изучает. хрен просто так зарплату совсем не маленькую проедать. Может, что у него и выйдет. Тем более, что у него над плечом постоянно торчит ломоносов с Эйлером. А это реально напрягает и заставляет собраться. Не успел я закрыть книгу, куда сделал пометку насчет ученых, как в дверь постучали и заглянул Алсуфьев» сообщивший, что приходил гвардеец, стоящий на страже покоев Марии, и что великая княгиня желает поговорить со мной. Я, если честно, сначала растерялся, а затем забеспокоился. все таки Машка, отличающаяся деликатностью, могла себе позволить такое, если действительно что-то случилось. Поэтому до спальни жены я добежал едва ли не бегом, ну а там я застал Машу, которая о чем то спорила со своей верной и преданной Гертрудой. Служанка действительно могла за свою птичку перегрызть горло кому угодно и могла себе позволить немного побузить и поспорить с госпожой. А вот когда я увидел простыни и до меня дошло, что разговор будет сейчас на очень интимную и очень далекую от любого мужика тему, то на меня накатила паника. Захотелось сбежать и не появляться у жены, ну, пару дней как минимум. Я даже сначала не заметил, что мы остались одни, и Машка просто вышвырнула Гертруду из спальни. А вот когда все же заметил, то почувствовал, как паника захлёстывает меня с головой. «Я понимаю, что говорить о таких проблемах с мужчинами – это как минимум странно». Машка сжала ручки в кулаки и наступала на меня, буквально загоняя в угол. «Но это ужасно несправедливо. Почему мы должны выкидывать несколько дней из своей жизни, да еще и ежемесячно, чтобы не смущать взгляды мужчин?» Э. ну...» Это было все, что я сумела из себя выдавить. «Я понимаю, что мужчины правят этим миром, и меня это полностью устраивает. Но, Пётр, у меня же тоже есть определенные обязанности, которые я вынуждена бросать, только вот из-за этого!» И она указала рукой в сторону постели. «Маш, я правда не знаю, что тебе на это сказать». Удалось мне жалко промямлить в ответ. «В моем мире у женщин таких проблем не было». У них была куча средств, но даже в моем мире такие темы для мужчин были под запретом. И я думаю, что Гертруда права. Со мной разговаривать о таком – это последнее дело. Но ведь можно что-то сделать. Маша заломила руки, чуть не плача. Я правда не знаю, как тебе помочь. Я посмотрел на жену сочувственно. Ну, не знаю. Воспользуйся моделью тех же кольцоны. «Сделать их короче, убрать лишние разрезы, сделать завязки как-то поудобнее, ну и использовать средства, которые можно в них вложить, чтобы они не выпадали, поддерживаемые этими кольцоны». Говоря это, я чувствовал, что у меня даже уши покраснели. А уши от лица можно было прикуривать. «Маш, почитай про Грецию, которая древняя, про Рим. Насколько я помню, барышни, которые весталки, как-то выходили из подобного положения». По-моему, можно использовать хлопок, только его нужно очень хорошо очистить. Шерсть тонкорунных овец, хлопковые ткани, да бумагу. Можно вощение какое придумать, чтобы влагу не пропускали. Боже, давай остановимся, а то у меня сейчас ранний удар наступит. Петя, ты такой умный!» Она повисла у меня на шее и принялась целовать, куда попало. «Я обязательно сейчас займусь этой проблемой, потому что если я ее не решу, то нам придется здесь задержаться меня передернуло от подобной перспективы и я кивнул но если у меня получится то как я смогу до остальных дам донести что есть такой выход господи да сделай уже дамский журнал в котором будут подобные темы обсуждаться я закатил глаза поверь душа моя ни одному мужику если он не извращенец не придет в голову читать ничего подобного Но если у тебя получится, то запатентуем, усовершенствуем и сделаем на этих женских штучках миллионы. Поверь, вот это истинная правда. То есть ты меня полностью поддерживаешь. Маша внимательно смотрела на меня, словно ждала, что я сейчас расхохочусь и прикажу у дома сидеть и не выделываться. Конечно, поддерживаю. Более того, полагаю, что и государы не оценит, если у тебя все получится ведь она сейчас тоже вынуждена терять эти дни, прячась от всех в своих комнатах». Я улыбнулся и чмокнул ее в нос. «Если у тебя все, то я, пожалуй, пойду». Выскочив за дверь, я перевел дыхание и рассмеялся, затем взлохматил волосы. «Чёрт, вот чёрт!» «Ладно, я выжил. А теперь пойду, зарюсь кофе, чтобы все это переварить». «Ваше высочество?» Я покосился на вопросительно смотрящих на меня гвардейцев. Ничего, все нормально. Благодарю за службу, орлы. Они вытянулись, а я, все еще посмеиваясь, пошел искать Алсуфьева, чтобы стребовать с него кофе.